Продолжение девятого номера Увидев милицейскую машину, Виктор сказал Это за мной Сусанночка, чтобы у нее косички отсохли Папуленьки на меня пожаловалась Папуленька в милицию сбегал И вот глупости сказала Лёлишна. Он, конечно, мог сбегать в милицию, но машина приехала не за тобой, а за кем тогда? Не за Сусаной же? И не за ней, конечно. Ты с тигренком стой здесь, а я схожу туда, предложила Лёлишна. Если никакой опасности нет, помашу тебе рукой, и ты приходи. Она убежала, а Виктор присел на землю рядом с тигренком. Отсюда было видно, как Лёлишна остановилась около машины, и ее окружили люди. Двое из них были в милицейской форме. Вот Лёлишна вышла из круга и замахала рукой, что-то крича. Виктор встал, потянул за поводок, но... Тигренок уперся лапами в землю и не двигался с места. «Идем, идем!» — звал Виктор. «Нас зовут!» А звереныш упорствовал, даже порыкивал. Виктор потянул поводок обеими руками. Тогда тигренок, оскалил пасть, Бросился на мальчика. Виктор отпрыгнул, но поводка не выпустил. Тигренок прыгнул снова. Виктор снова отскочил. И тигренковые зубы щелкнули около самой его ноги. Храбрости у мальчика сразу поубавилось. И когда тигренок прыгнул в третий раз, Виктор чуть-чуть не отпустил поводок. Чуть-чуть. Однако этого было достаточно, чтобы звереныш почувствовал, что уступать ему легко не собираются. «Наверное, он тоже дрессировщик, только маленький. Или сын дрессировщика?» Так примерно подумал тигренок, и подчинился. В припрыжку побежал к дому. Увидев Григория Васильевича, чип виновато опустил голову и даже скосил глаза в сторону, будто сделал вид, что очень раскаивается в своем не очень хорошем поведении. Григорий Васильевич так обрадовался, что не сказал ни слова, схватил беглеца на руки Поблагодарил ребят и сел в машину. Машина уехала. Виктору с Лелечной сразу стало грустно. Они посмотрели друг на друга, и он сказал, «Напугал же он меня!» «Три раза на меня бросался!» «Я чуть не убежал!» «Чуть-чуть не считается!» ответила Лёляшна. «Конечно, хорошо, что он вернулся в цирк, но немножко жалко. Мы бы с ним еще поиграли». «А он бы нас поцарапал, да?» «Нет, он хороший. Мы его в цирке посмотрим. Интересно, если он нас увидит, то узнает или нет?» «Вряд ли». «Ну и пусть». Лёляшна вздохнула. «А мы его не забудем, правда?» «Правда», — согласился Виктор. «А откуда узнали, что тигрёнок был у нас? Живём мы на окраине?» Популенька на вас жаловался, а заодно и про тигра высказался. Услышали они Петкин голос. «Оказывается...» Петька давно стоял поблизости. «Мне пора кормить дедушку», — сказала лёлишна «И Эдуарду Ивановичу что-нибудь на ужин приготовить». «Что-нибудь», — Петька презрительно хмыкнул. «Он, к твоему сведению, только сырым мясом питается». «Точно-точно, сырое мясо каждый день». Иначе звери слушаться не будут. Он и ест вместе с ними, чтобы они видели, с кем имеют дело. Лёляшна с Виктором рассмеялись. Смеетесь, смеетесь, Петька сплюнул. А правда моя, вы еще хлебнете горя с этим дрессировщиком. Хорошо, что я его проспал. «Завидуешь ты просто», — сказал Виктор. «Завидую? Ей?» «Одному только я человеку завидую. Сусанне Аркадьевне Кольчиковой. Вот тут у меня слюньки текут». Петька сплюнул. «Я тоже единственный ребенок. А разве сравнить?» Мне бы хоть деньков пять прожить так, как она живет. Ух, я бы! А чем у тебя жизнь плоха? Спросила Лелечна. Спишь, сколько тебе надо. А ты знаешь, почему я много сплю? Потому что просыпаться незачем. Вот сейчас... Вздремнул немного, проснулся, в магазин погнали. Знал бы такое дело, спал бы до утра. «А давно тебя в магазин послали?» — спросила Лёляшна. «Да, с полчаса уже прошло», — ответил Петька. «Если не больше. Я еще когда дверь открывал». Помнил, что в магазин иду, А дверь закрыл, и отшибла память. Только сейчас вот вспомнил. Значит, опять попадет. По всем правилам. Но ничего, грозно продолжал он. Скоро моему горю конец. Еще несколько лет получу паспорт, И я свободный человек. Живи, как хочешь. Каждый день в кино. Раза два. Учёбы? Никакой. Учительницу на улице встречу? Не испугаюсь. Нашим вам скажу и дальше пошёл. Благодать. Иди лучше в магазин, напомнила Лёлишна. Теперь уже всё равно. Теперь всё равно попадёт. Одна радость у меня сегодня. Сусанна башку себе расколотила. С упала. Вобла несчастная. Зебра в клеточку. «Иди в магазин», — опять напомнила Лёляшина. «Не командуй», — огрызнулся Петька. «У меня и без тебя командиров хватает. Вокруг меня одни командиры. Один я, гвардия рядовой». «Ничего, в армию пойду, сам командиром буду». Уж я покомандую. Сусанна у меня медсестрой будет. Я ей покажу, где раки зимуют. Иди в магазин, сказал Виктор. Петька плюнул и пошел в магазин.